Глава 94 Зоя. «На следующий день мы с девчонками и Глебом выехали из его дома почти сразу после обеда, то есть после окончания моего рабочего дня. При этом Глеб все же не взял с собой Виктора, а повел машину сам. Почему он решил сделать именно так, мне было неведомо. Мы бы влезли в одну машину и с учетом водителя, хотя, конечно, без него нам было просторнее. Да и водил Глеб отлично». «А зачем вам водитель, Глеб Викторович?» Поинтересовалась по дороге Алла, когда мужчина ловко избежал аварийной ситуации. «Вы вроде бы и сами справляетесь». «А Виктор? Водитель не дяди Глеба, а моего папы», ответила Алиса, и я даже замерла. Каждый раз, когда девочка упоминала погибших родителей, сердце у меня делало радостный кульбит. Оттаивает, смиряется, учится жить дальше. Глеб молодец, хотя он, по-моему, все же умудрился разрушить собственную личную жизнь, пока занимался психологическим состоянием Алисы. Папа водить машину не любил, хотя тоже умел, а мама и не умела. А, понятно. Я покосилась на улыбающегося Глеба. Разумеется, он тоже заметил перемены в поведении Алисы и не мог не радоваться. Ей бы почаще общаться со сверстницами. Ну или хотя бы с кем-то вроде Гели. Глеб словно читал мои мысли. «Приедете к нам в гости в следующие выходные, девчонки!» Поинтересовался он у моих сестер. И надо было в этот момент видеть их радостные лица. Особенно радовалась Алла. Ну как же, она вновь увидит Ника. Поразительно. Но элочка умудрилась влюбиться не в какого-нибудь уродца, как я всю жизнь боялась, учитывая ее характер, а в нормального парня который ее уж точно не обидит. Сочувствую Нику, но мне эта влюбленность даже выгодна. Не надо дергаться, опасаясь, как бы сестренка не натворила дел. «Конечно приедем!» «Конечно». Возле нашего дома мы выгрузили девчонок, попрощались, расцеловались, я проводила их до квартиры, отдала на руки вполне благодушной и улыбающейся Ларисе и вернулась к машине. Я думала, Глеб сразу повезет нас с Алисой назад. Но он неожиданно предложил задержаться в городе и куда-нибудь сходить. И, конечно, шансов отказаться у меня не было. Какое там отказаться? Меня даже слушать никто не стал. Алиса пришла в восторг. Глеб тоже радовался непонятно чему. И я решила промолчать. Хотя против я не была, просто... «Ты, наверное, думаешь, что мы совсем обнаглели?» — сказал Глеб чуть позже, когда мы с ним сидели за столиком в кафе, ожидая отошедшую в туалет Алису, и улыбнулся. «Нет тебе от нас покоя ни в будни, ни в выходные». «Да уж», — шутливо хмыхнула я, — «совсем в рабство меня взяли. Скоро прикуете на кухне к батарее цепью и перестанете выпускать». Глеб засмеялся, глядя на меня, и я внезапно ощутила что проваливаюсь в его глаза, лишаясь воли. И мысли растворяются. И пока не растворились полностью, я поспешила спросить какую-то абсолютную глупость, которая непонятно как оказалась в моей голове. «А почему вы всегда ходите в костюмах?» Улыбка Глеба стала удивленной, и он опустил глаза, оглядывая себя. Сегодня он был в обычной светлой рубашке с коротким рукавом и джинсах. «Разве?» Я не имею в виду сейчас, а вообще. Вы же на карантине были. Общались со всеми только по видеосвязи. Ну зачем-то ходили в костюмах, даже в воскресенье? А, -а, а. Глеб, пожал, плечами глядя на меня с иронией. Меня просто комплексы. Олег вечно ржал. Это такой бзик, Зойка. Когда хочется всегда выглядеть респектабельно. У него тоже был подобный бзик, только проявлялся иначе в роскошном доме, в желании жить с помпой. У меня скромнее, в костюмах. Не могу позволить себе, если я на работе, одеваться во что-то попроще. Сразу чувствую себя неуверенно. В моем деле уверенность — составляющая успеха, понимаешь? Да. Я с облегчением вздохнула. Меня отпускала. Для вас костюм — все равно, что для меня фартук. Я настолько привыкла к нему, что если его не будет почувствую себя голой». «Верно». Улыбнулся Глеб, но тут вернулась Алиса, и мы резко сменили тему, погрузившись в то, что интересно девятилетним девочкам.